Глава одиннадцатая. Пропуск для прессы. Той весной я, как и планировала, поехала в Афганистан. Остановилась в гостинице «Мустафа» в центре Кабула. Заплатила сразу за месяц и получила маленький номер с темным ковром и двуспальной кроватью под мягким розовым одеялом. Окно выходило на шумную площадь. Мустафа. Это знаменитый отель, где жили многочисленные иностранные журналисты, повалившие в страну с началом американского вторжения. Когда из города убрались талибы, здесь раньше, чем в прочих местах, начали продавать алкоголь. Война затянулась, и пресса рассосалась по городу, кто-то перебрался в посольство под охрану военных, а прочие в другие гостиницы, превращенные в пресс-центры но многие организации не хотели держать постоянных корреспондентов в Афганистане, бросая все ресурсы на другую войну, в Ираке. В результате, как говорят, Афганистан превратился в рай для фрилансеров. Конфликты здесь не прекращались, а журналистов было мало, и требования для начинающих здесь были не так высоки, как дома. В мае 2007 года Кабул напоминал сад камней в удешевленном варианте. Полуразрушенные дома советского стиля плюс буйно цветущие рынки. Пыль, точно вторая кожа, покрывала лица детей, продающих на улице жевательную резинку и старые карты. Свежий высокогорный воздух был отравлен вонью сотен дизельных генераторов, которые были призваны возместить людям отсутствие инфраструктуры. С собой у меня были визитки Аманда Лейндаут, независимый фотограф, по-английски и Надари, самом распространенном языке Афганистана. Для контакта я указала электронный адрес, мой новый афганский номер телефона и совала свои визитки буквально каждому встречному. В Мустафе я познакомилась с фото-журналистом из Англии по имени Джейсон Хоуи, который в одиночку проехал охваченную войной Колумбию, побывал на арабо-израильской войне в Ливане в 2006 году и в Ираке. Сейчас его путь лежал в провинцию Гильмент, где находились британские войска. Он объяснил мне принципы фриланса. «Мы, ты планируешь все самостоятельно». Платишь за все из своего кармана и действуешь на свой страх и риск. У тебя нет ни медицинской страховки, ни карьерных перспектив, ни сбережений. Ты придумываешь для себя задание, хватаешься за любую возможность заработать. Меня это совершенно не пугало. Не так уж много отличий от жизни бродяги-путешественника. Я фотографировала... Все, что попадалось на глаза, хотя с людьми возникали трудности. Например, женщины, даже будучи скрытыми под паранжой, всегда отворачивались от моего фотоаппарата, а мужчины злобно таращились прямо в объектив. Я нашла Аманудина, торговца коврами, с которым познакомилась два года назад. Он перебрался из Пешавара в Кабул и открыл тут магазин. Я попросила его отвезти меня В Кучис, одному из кочевых народов Афганистана. Кучис раскинули свой табор на бурых холмах у южной границы города. В том же районе был его семейный дом, где я останавливалась в прошлый свой приезд. Кучис – это многочисленный народ пуштунского происхождения, живущий в Афганистане повсюду. Некоторые племена Кучис ведут оседлый образ жизни, другим по душе – Сезонное кочевание. Кучиз можно увидеть вредущими по обочинам дорог, где-нибудь в глуши, сатары овец, женщины в ярких шерстяных платьях, с широкими рукавами, расшитыми на груди бисером, и мужчины в шарфах и традиционных поколях, похожих на грибные шляпки. Несколько сотен кучис, обитающие в глубоких долинах позади дома, а Манудина спали в разноцветных шатрах, из шерсти. Местные, афганцы с жильем и землей, терпели их, но общаться с ними брезговали. Кучи напоминали мне аборигенов в Канаде, независимых и не вписавшихся в цивилизацию и потому ставших изгоями. Собрав все свое оборудование, а также амбиции фотографа-новичка, желающего доказать, что он чего-то стоит, Я предложила Аманудину провести ночь в таборе Кучиз. «А это еще зачем?» — резко ответил он. Моя идея ему совершенно не понравилась. Он предпочитал бы посидеть на тенистом берегу озера Каркха, поедая с газеты «Бараний кебаб» и слушая музыку Болливуда. В его понимании так было куда интересней. Словом, Аманудин был не тот проводник, который готов на любые жертвы во имя туризма. Но все-таки он обещал проводить меня в табор кучис и объяснить им, кто я такая и чего мне надо. Когда мы добрались туда, солнце уже клонилось за горы, окрашивая все вокруг в мягкий, блекло-сливовый цвет. Пастухи гнали овец и кос в лагерь и издали, Эта пасторальная сцена вызывала умиление, но вблизи вонь, исходящая от сотен животных, просто валила с ног. Из-под навеса вышел человек в тюрбане, в свободных белых одеждах и буром жилете, и направился к нам. Это был вожак племени, который представился Матином. Матин и Аманудин коротко переговорили по-пуштунски – и первый отвел меня к шатру, принадлежащему его сестре, сказав, что в этом шатре я буду спать. Аманудин все пытался отговорить меня, убеждал, что ночевать тут небезопасно, но я упрямо стояла на своем. На прощании он обнял меня за плечи, словно говоря, «Ну что ж, в случае чего пеняй на себя». Пообещал вернуться за мной утром, и прежде чем... Тьма поглотила холмы, успел исчезнуть из вида. Сестра вожака, женщина лет сорока, с загорелым обветренным лицом и двумя растрепанными черными кокосами, в красном платье с нашитыми поверх заплатами зеленой шерсти, откинула полок. Матин громко произнес ее имя. Маркан. Затем мое имя — Алмонда. Потом он приложил ладонь к сердцу, я догадалась, что он желает мне спокойной ночи, и повторила его жест. Марья махнула рукой, приглашая меня в шатер. Внутри был небольшой очаг, где горел огонь. Двое ее детей играли на ковре, постеленном прямо на землю. У дальней стены стояли два аккуратных холщовых мешка с вещами, Мариам приготовила ужин, рис, густой йогурт и наан. Тарелок не было, все ели прямо из кастрюль, запивая пищу сладким теплым чаем. После еды хозяйка подмела земляной пол и достала из мешков толстые шерстяные одеяла. Мы с Мариам долго не спали. Лежали рядом в темноте, освещенные оранжевыми отблесками пламени, и разговаривали. Каждая на своем языке, находчиво и неустанно жестикулируя. Мы говорили о наших семьях, о войне. И та крупица понимания, которая на самом деле была возможна между нами, превращалась в нечто большее, очень значительное. Если Мариам все-таки не удавалось мне чего-то объяснить, она со смехом брала меня за руку, мол... Ничего страшного, мы ведь просто общаемся. Потом я уснула и время от времени чувствовала сквозь сон, как она поправляет мне одеяло, чтобы я не замерзла. Утром я была вознаграждена за свою смелость. Когда я вышла из темноты под белое слепящее солнце, Мариам и ее заловки, старшие женщины, одобрительно защелкали языками при моем появлении, погладили меня по волосам и прицепили мне на рубашку несколько амулетов из бисера. Потом стали демонстрировать собственные сокровища. Тяжелые каменные ожерелья из Саудовской Аравии, браслеты с кусочками лазури, серебряные серьги в форме полумесяца. Когда немного погодя я достала фотоаппарат, они восприняли это На удивление спокойно. Глядя в видоискатель, я навела на женщин объектив, но никто даже не вздрогнул. Ни одна не отвернулась, не попыталась спрятать детей, не бросила на меня враждебного взгляда. В ту самую секунду, когда я появилась из шатра с Мариам и детьми, они поняли, что я не представляю для них опасности, и потому ничего не боялись. Мужчины пили чай под навесом. Женщины выстраивали коз для утренней дойки. Старуха, сидящая на корточках у одного из шатров, подняла на меня глаза. Я была поражена и в этот момент успела нажать на спуск. Это фотография. Портрет пожилой женщины с лицом, покрытым сетью морщин и удивительно ясными глазами, стала первым из моих опубликованных снимков. Несколько недель спустя он появился на обложке местного журнала для экспатов. Редактору журнала так понравилась фотография, что она попросила у меня разрешения распечатать ее и повесить у себя дома в гостиной, а потом предложила мне написать свои впечатления о кучис Материал получился на три страницы. Итого три страницы текста и 8 фотографий. По стандартам крупной журналистики это было ничтожно. Пара публикаций в низкобюджетном англоязычном ежемесячнике, где печатались обзоры ресторанов, культурных событий, а большую часть занимали всевозможные объявления, рекламирующие все на свете. От карт Виза до собак и бронированных автомобилей. Но для меня это было большое достижение. Настоящая работа. Деньги, награда за смелость и дополнительный повод оставаться в стране. Воодушевленная первым успехом, я принялась изучать веб-сайты новостных журналов и газет, стараясь уяснить, что люди фотографируют, и какие статьи пишут. Я знакомилась со всеми, кто приезжал в Мустафу, спрашивала, где они были и что видели. Я пачками рассылала имейлы издателям в Торонто и Нью-Йорк, вкладывая снимки, сделанные во время вылазок в провинции, куда я ездила вместе с благотворительными организациями или другими фрилансерами из Мустафы. Изредка приходил ответ или предложение быть на связи, но никто не хотел публиковать мои снимки. Всех интересовали только военные фотографии. Любой инициативный фрилансер стремится получить от редактора или фоторедактора письмо о намерениях, несколько строк на официальном бланке или email с официальным адресом, где говорится, что редактору интересно было бы, например, почитать ваш материал о том, как опиумные плантаторы стали выращивать фисташки или увидеть фотографии с таджикской границы. Подобные письма, в общем, ничего не значат. В смысле, не гарантируют публикацию, но при общении с чиновниками и привратниками всякого рода они, случается, серьезно помогают. Единственное письмо о намерениях, которое я когда-либо получала, раздобыл Энтони Малани, один из постояльцев Мустафы. С этим бледным англичанином Заикой мы познакомились в баре. Он был один из тех коротко стриженных мужчин в замшевых туфлях песочного цвета, что ошивались в вестибюле на первом этаже и называли себя рекрутами частной охранной службы. Он жил в шикарном особняке в пригороде Кабула и имел штат прислуги. Он знал больших людей, он устраивал вечеринки, он в полголоса вел какие-то переговоры по мобильному телефону. Однажды в баре за кружкой пива он сказал, что если мне нужна официальная бумага о командировке в зону военных действий, то он мне поможет. Через несколько дней он принес мне письмо, от приятеля, редактора журнала Combat and Survival, который писал, что хотел бы получить от меня фотографии канадских военных в действии. Это письмо стало моим пропуском на войну. В ту же неделю я отправилась в Кандагар. Combat and Survival это журнал для солдат, как нынешних, так и бывших, а также всех, кто по какой-либо причине помешан на войне и воинской службе. Там печатаются обзоры боевой техники и репортажи мужественных военных корреспондентов, находящихся на передовой в Сербии и Центральной Африке. Мне не было дела до публикации «Комбат and Survival. мне просто хотелось попасть туда, где происходит что-то стоящее внимания что делает новости. Я прилетела в Кандагар в конце июля. На улице было 115 градусов. Помимо аппаратуры с собой у меня был огромный голубой бронежилет, который мне подарил Абдула, добрый менеджер в Мустафе, вытащив его из кладовки для забытых постояльцами вещей. Я немного волновалась, подходя к канадской пресс-палатке. Там была съемочная группа Global News, Candest Media и еще сотрудник CTV. Серьезные репортеры, занятые серьезной работой с кейсами, набитыми аппаратурой, с телефонами спутниковой связи, в непробиваемых очках и касках. Вслед за мной в палатку впорхнула темноволосая женщина в длинной белоснежной блузе, свежая, точно только что из душа и явно чувствующая себя тут, как дома. Я сразу ее узнала. Мелисса Фанк, репортер, Канадиан на Бродкаст Corporation. Я много раз видела ее по телевизору, а сейчас она в двух шагах. Миниатюрная, уверенная в себе, деловито переговаривается со своим оператором через видеомонитор на штативе. Я чувствовала себя как новенькая в школьной столовой. Когда заполняла обязательную анкету, содержащую среди всего прочего зловещее требование указать контакты ближайших родственников, ко мне подошел один из репортеров Global News и представился. Его звали Фрэнсис Сильваджио. С напускной важностью она звалась фотографом из Кабула, прибывшим сюда по заданию Combat and Survival. «Слушая меня...» Он косился на мой огромный бронежилет, точно позаимствованный у Супермена, что лежал на земле рядом с рюкзаком. «Что это?» — спросил Фрэнсис. Я рубко пояснила, что это бронежилет, но только старый и слишком большой для меня, так как в моей кабульской гостинице другого не нашлось. Фрэнсис удивленно поднял брови. «Я фрилансер», — прибавила я, будто это было... Не очевидно. Ожидала, что он снисходительно усмехнется или будет искать способа быстрее закончить разговор, но ошибалась. «Знаете», — сказал Фрэнсис, «у нас тут где-то был лишний бронежилет. Мне кажется, он будет вам впору». И вскоре, благодаря Global News, я получила удобный и сравнительно небольшой жилет кевлар цвета сухой листвы. В нем я почувствовала себя не хуже других. Ну а после того, как в пресс-центре мне выдали каску, я и вовсе перестала выделяться на общем фоне. Вскоре в числе других журналистов я отправилась на базу передового отряда канадского контингента близ местечка Масумхар. В новостях Масумхар называли не иначе, как «Цитадель Талибана». Дорога туда занимала полтора часа. Мы должны были ехать в колонии легких БТР. Перед выездом один из офицеров провел с нами краткую беседу. Он громким, отрывистым голосом предупредил нас об опасности подорваться на мине. «Если обойдется без повреждений, мы двигаемся дальше», — сказал он. «В противном случае экипаж подбитого БТР покидает машину и пересаживается в другие». «Не исключены столкновения» с боевиками. Поскольку следующие несколько дней стабильной связи не ожидалось, репортеры торопились позвонить своим редакторам, обсуждая предстоящую поездку и сроки сдачи материала. А я вышла из палатки и позвонила в Австралию Найджелу. Мне было страшно. Между нами росло отчуждение, возобновившее соотношение Быстро выдыхались. Один разговор по телефону мог быть полон любви и вздохов и планов на будущее, а следующий — сухим и кратким. Теперь Найджелл был официально в разводе, но вместо того, чтобы чувствовать радость от предвкушения новой жизни, он чаще всего грустил. Я с одной стороны понимала, но с другой стороны понимать не хотела. В Австралии был вечер. «Собираюсь в поездку с военными», — сообщила я Найджелу. Описала ему предыдущие события за день, свою каску, бронежилет, рассказала про цитадель Талибана и возможные мины на дороге. Может быть, ему показалось, что я хвастаюсь. Наверное, так оно и было. В прошлый раз мы поссорились. Найджел давно уже... Обещал ко мне приехать, но билет покупать не торопился. Он обвинял меня в том, что я давлю на него. Я говорила, что он слишком податлив. «Десять дней связи со мной не будет», — сказала я, — «но ты не беспокойся». Он долго молчал. Я представила себе Найджела, сидящего за столом в чистой рубашке, редактирующего Фотографии, отснятые за день в Бундаберге. «Окей», — холодно ответил он. «Смотри, чтоб тебя не убили». И дал отбой. Следующие восемь дней я провела среди военных. Это были парни примерно моего возраста, в основном из сельских районов Канады. Попадая в лагерь, сразу понимая, что война Это не только опасность, но и тяжелый труд. Солнце палит, Южный Афганистан немилосердно, так что от жары раскаляется даже жидкое мыло и туалетные сиденья. Солдату приходится таскать на себе неподъемную экипировку и дышать вездесущей пылью. Люди были разные. Тут был классический пианист боявшийся испортить руки, и молодой отец, носивший портреты своих детей на цепочке вместе с солдатским жетоном. Однажды я слышала, как двое парней во время дежурства по лагерю травят анекдоты о певице Нелли Фуртадо. На третий день пришло известие, что трое канадцев подорвались на мине к юго-западу от Кандагара. Солдаты жили... В хорошо укрепленном лагере, с библиотекой, телефонной связью, спутниковым телевидением и с поваром, готовившим яичницу на завтрак. Но, конечно, выходили за его пределы для патрулирования зоны своей ответственности. Смерть подстерегала их на каждом шагу. Боевики прятались в тени деревьев, среди коричневых складок ближайших холмов, в деревнях, неотличимы от обычных мирных жителей, поскольку не носили униформу. Их оружием были в основном переносные ракетные установки и мины, которые они устанавливали вдоль дорог. Определить, откуда грозит опасность, было невозможно. Опасность была повсюду, заставляя адреналиновые Жли работать на износ. Верблюжьи пауки размером с чайное блюдце, трассирующие пули в ночном небе, плохие новости из дома, жуткая тишина на дороге — все за оградой лагеря могло вернуться катастрофой. Для меня эти выходы были все равно, что полеты в космос. Однажды утром мы вышли с группой пехотинцев, получивших приказ обследовать участок на некотором отдалении от лагеря, где... Предыдущим патрулем был замечен подозрительный провод. Путь туда лежал через виноградник. Солдаты были с автоматами, а я вооружена только фотоаппаратом. Мне было страшно, жутко. Я чувствовала себя совершенно беспомощной, хотя и шла в середине группы. Мы молча прыгали через глиняные стенки, разделявшие виноградник на квадраты. По мере приближения к подозрительному участку, мои нервы натягивались все туже. Несколько афганских мальчиков наблюдали за нами, сидя в русле сухого ручья неподалеку. Интересно, что они знают, что видели, не связаны ли они с боевиками? Наконец мы добрались до нужного места и смогли рассмотреть предмет, вызвавший переполох у нас в лагере. Это был обрывок черный от солнца веревки, лежащей на дне канавы.